Циклы борьбы с норманизмом Норманизма, как попытки доказать неполноценный славян, не существует, но уже 250 лет то угасает, то снова вспыхивает борьба с норманизмом. Научная аргументация мало интересует антинорманистов. Их представления не имеют ничего общего с наукой. Их обвинения несуществующим врагам России важны только для политической пропаганды. Крики про норманизм становятся громче в период великодержавности, когда нужно любой ценой доказать – Россия – родина слонов. В эпоху сталинщины норманистов поносили даже более активно, чем безродных космополитов. Начали ругать их раньше, уже в середине – конце 1930-х годов. А кончили позже, потому что даже и после смерти Сталина успокоились не сразу норманистические бредни так называемого финского профессора, неграмотная буржуазная чушь, высосанные из пальца бездарные теорейки. Все это из статьи 1949 года в профессиональном альманахе «Советская археология». Повод? Некий профессор из Финляндии допускает, что название одного из порогов Днепра — германского происхождения. А ведь каждому ясно, что все названия у нас на родине могут быть только нашего происхождения чисто русского и притом рабоче-крестьянского. Вот официальное мнение уже более поздних времен. Норманисты – сторонники антинаучной нормандской теории происхождений древнерусского государства, выдвинутые и усиленно пропагандировавшиеся, работавшими в России реакционными немецкими историками 18 века Готлибом Зигфридом Байером, Герхардом Фридрихом Миллером, Августом Людвигом Шлёцером и другими – стремясь оправдать немецкое заселение в России и сохранить захваченное иностранцами при попустительстве придворные клики положения в русской науке и культуре, норманисты выступали с отрицанием способности русского народа к самостоятельному историческому развитию. Образование древнерусского государства и все важнейшие события в его жизни норманисты приписывали норманам, варягам, утверждая, что они будто бы стояли по культурному развитию и социально-политическому строю выше славянского населения Древней Руси, что находится в полном противоречии с историческими фактами. Ну и, конечно же, несостоятельность аргументации была показана уже во многих работах русских историков xix 20 веков. Степан Александрович Гедеонов, Василий Григорьевич Васильевский и другие. Исходя из марксистско-ленинского учения о государстве и опираясь на большой археологический материал, советские историки окончательно разгромили нормандскую теорию. Для людей, не отягощенных образованием, даже ругать норманистов и доказывать древность русской культуры недостаточно. Они слишком плохо знают и кто такие норманисты, и что такое культура. У них возникает желание еще радикальнее переиначить раннюю русскую историю. Например, объявить Рюрика и Варягов славянами, Ну хоть что-то придумать по этому поводу. Преимущество 1930-х, 1950-х годов перед нашим временем простое. Тогда больше уважали науку. Полет фантазии ограничивался ее данными. Мы живем не в такое страшное время, но вот почтение к научной доказательности изрядно утратили. И появляются в печати перлы про то, что Рюрик, конечно же, был славянином, а вовсе не гнусным варягом и приплыл из-за моря, а жил-поживал в Старой Руси и варил там соль. Другие антинорманисты утверждают, что Рюрика никогда не было. Третье, что он происходил из западных славян, а вовсе не из варягов. Четвертое, что он был из славян, хотя и плавал на судах викингов. И в любом случае антинорманисты яростно отрицают роль варяжской династии как первой объединительницы Руси. Но не в силах они этого вынести.